Айфак 10. Роман Виктора Пелевина. Аудиокнига записана специально для Яндекс Музыки. Виктор Пелевин. Айфак 10. Читает Кирилл Радцек. Высказываемые действующими лицами оценки и суждения не обязательно отражают позицию автора. Объектами референции в книге являются нереальные фирмы их продукты, а сны, мечты и образы массового сознания, индуцированные рекламой и маркетингом. Мнение автора книги может не совпадать с мнением издателя. Парфирий Петрович. Литературно-полицейский алгоритм. Он расследует преступления и одновременно пишет об этом детективные романы. зарабатывая средства для полицейского управления. Маруха Чо – искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру. Ее специальность – так называемый гипс. Искусство первой четверти 21 века. Ей нужен помощник для анализа рынка. Им становится взятый в аренду Парфирий. Айфак-10 – самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Парфирия Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века, энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального. О, Алёша! Достоевский! Legenda por